Глава 3. Неизвестно, что там насчет мира, а гуси дирта точно не любили. Он это осознал очень давно, в том нежном возрасте, когда воспоминания только-только начинают задерживаться в детской голове. Одно из первых возникло перед глазами при мысли об этих омерзительных тварях. Огромная белая птица, угрожающая вытянув шею, подбирается, чуть ли не со змеиным шипением, и больно до слез щиплет грязным клювом. Ему не один раз доводилось конфликтовать с волками. Было дело, сталкивался с медведем. Разошлись миром, но Дирт был готов драться, несмотря на скромный возраст и такие же силы. Он считал, что многое видел и пережил, но тот первый детский страх, глупый и постыдный, не хотел исчезать. Боялся признаться в этой слабости самому себе и потому всеми способами избегал контактов с ненавистными птицами. Но сегодня придется сделать исключение. Керриты выпала очередь приглядывать за гусями, которые с утра до вечера торчали на смородиновом ручье. Слишком большую ценность они представляли для Хенигвилля, чтобы позволять им резвиться самостоятельно. Лес начинался на другом берегу, а здешние лисы чудовищно хитрые и вечно голодные. Но у животных хватало ума не лезть на рожон перед человеком. Пусть это даже невысокая девчонка, полутора годами младший Дирта, и к тому же выглядевшая крайне несерьезно из-за обилия веснушек и непослушной гривы вьющихся рыжих волос. Керита, увидев его, улыбнулась. «Привет, Дирт. Что несешь?» Он поднял трофей. «Рябчик?» «Всего один». Там был выводок, но цыплята совсем мелкие. «Ты убил их маму. Зачем?» «Нет, ее я не тронул. Этот рябчик был один, крутился неподалеку». «Наверное, отец». «Если и так, они не умрут без него». «Декфин опять будет ругаться, если увидит тебя с луком». «Ваш преподобный очень глупый человек. Как же я буду охотиться без лука? Он сам-то хоть понимает, какую чушь несет?» «Не говори про него так. Ты же знаешь, что лук — это оружие, а оружие нельзя брать в руки. Это большой грех. Господь такое не одобряет. Руки нам даны не для того, чтобы грешить. Они ведь пусты, когда мы рождаемся. Так зачем осквернять их касанием к орудиям убийства?» Но что же оружие и топор, но все ваши к ним прикасаются? А что вы будете делать, если население нападет стая волков? Волки так не поступают. Ну а вдруг решатся? Что тогда? Будете им рассказывать, что грешно рвать клыками живых людей или споете гимн на спасении души? Дирт, ты же знаешь, что я не люблю с тобой спорить на эти темы. Вот и не начинай. Я и не начинала. Ну ладно тебе. Примирительно улыбнувшись, он протянул Керрити туесок из бересты. — Что это? — Брусники немного осталось с прошлого года. Сохлась вся, но на вкус ничего. — Зачем по лесу бродил с туиском? Он лежал у меня в тайнике. — Тайник? Покажешь? — Он на вершине холма. Ты же туда не пойдешь? — Конечно, не пойду. — Да там ничего интересного. Я там лук храню в непогоду и мелочи разные. Ягоды зимой нужны, когда петли на птиц ставлю. Приманка хорошая, заметная, ведь красные они издали замечают. Ешь, вкусные ведь». Керита осторожно сняла тугую крышку, вздохнула. «Мало совсем». «Ну да, остатки. Хорошо, что я о них вспомнил раньше, чем мыши добрались». «А ты хочешь?» «У меня от брусники зубы сводит», — соврал Дирт. Во всем Хеннигвилле было всего лишь два человека, которые чуть ли не в любой момент точно знали, чем именно занимается Дирт и где именно бродит. Лерт Далсер и Керита. Остальные верили или делали вид, что верят, будто он встает чуть свет только ради того, чтобы пробежаться по опушке, в надежде добыть неосторожно выбравшегося из леса зверя или птицу. Считалось, что глубоко в чащу Дирт не забредает, потому как это не просто боязно, а запрещено, да и грозит нешуточными неприятностями потерявшему страх ослушнику. Преподобный Декфин тоже знал правду, но считать его равным Лерду Далсеру и Керрити нельзя. Он прекрасно понимал, в чем дело, но даже себе в этом не признавался. Из своих довольно запутанных соображений закрывал глаза почти на все. И пусть на людях не упускал возможности пристыдить Дирта за то, что тот оскверняет свои руки прикосновением к луку, предмету, созданному исключительно ради желания причинять страдания другим, при личном общении вел себя иначе. И даже когда однажды застал его в кузне за изготовлением наконечников, сделал вид, будто ничего не заметил хенигвилю до да зарезу был нужен человек, не пугающийся леса и всех суеверий, связанных с ним. Как говорил Лерт Далсер, крестьянина не переделать. Ему нужен посредник, связывающий его мирок с большим миром. Лучший вариант – феодал. У простолюдинов в крови привычка жить под властью тех, в чьих жилах течет благородная кровь. И даже ересь Дмартов не могла совладать с этой привычкой. Хенигвильцы закрылись в селении, но им нужен был кто-то, способный пересекать границу. Взять хотя бы железную руду. Кроме как на болотах, раздобыть ее негде, а самые богатые трясины располагаются посреди леса. Поэтому доходило до смешного. Вот как в тот раз. Прошлой зимой Дирт убил матера волося. Две стрелы получила могучее животное – Долго пришлось его преследовать, доводить до изнеможения, а потом пытаться выжить из зверя остатки сил, пугать, заставляя повернуть обратно к морю. И все равно, не дойдя до побережья, Сахат и свалился. Его хватало лишь на то, чтобы шумно-предсмертно дышать. Дотащить тушу до селения целиком Дирт не мог. Разделать и по кускам тягать на волокуши – не выход. Налетит воронье, запах крови почуют волки, а с ними зимой шутки плохи. Терять мясо было нельзя, запасов в Хенигвиле немного, вот-вот до голода дело дойдет. 134 человека, считая детей, столь матерого лося хватит, чтобы несколько дней не ломать голову, чем заполнять котлы. Дирт мчался назад так быстро, что едва не сломал ногу, спускаясь к берегу. Ступня застряла в присыпанном снегом переплетении корней. Повезло, что уже падая, ухитрился освободиться. Лерт Далсер хмыкнул, выслушав его сбивчивый рассказ об Исполинской горе мяса, которую вот-вот начнут делить прожорливые волки, и уточнив размеры горы, оделся, после чего направился прямиком к дому преподобного Декфина, где вызвал его на улицу для короткого и довольно необычного разговора. Дирту пришлось еще раз повторить свой рассказ, после чего Лэрт предложил взять Агнора «Сила кузнеца в таком деле лишней не будет». Преподобный тогда отказался брать четвертого. Причина банальна. Дирт в самом начале рассказал, что лось ушел слишком далеко от берега. С одной стороны, это уже запретная территория, куда нет ходу жителям. С другой, там валяется столько мяса, что хватит на несколько дней. Декфин тогда предпочел закрыть глаза на первое ради последнего. Кузнеца, правда, все равно пришлось звать, и не только его, но уже гораздо позже, когда тушу дотащили до берегового обрыва. Лерт Далсер тут же заявил, что дальше они справятся без него, и, развернувшись, отправился в селение пачкать очередной кусок бересты. Декфин, приглушенно выругавшись ему в спину, отправился следом, оставив Дирта сторожить добычу. Волки появились одновременно с подмогой, и не рискнув совязаться с пятеркой мужиков, приведенных преподобным ушли. Но спустя пару недель едва не отомстили, загнав дирта на дерево, после чего решили подождать, пока Мороз сделает свое холодное дело. Спасло лишь то, что он не бросил лук и, понаблюдав за стаей, вычислил самца с самкой, судя по приметам всем заправляющих. Далее оставалось поудобнее устроиться и выждать момент, когда условия для стрельбы будут идеальными. Самку Дирт убил на повал, угодив в то место, где шея соединяется с черепом. Самец ушел, но жить ему оставалось недолго. Стрела засела глубоко под лопаткой. Волчицу Дирт доволок до Хенигвилля, где ее съели. И это было далеко не самое худшее мясо, которое ему доводилось пробовать в своей жизни. Преподобный в тот раз Дирта удивил. Ни словом, ни жестом не выказал страха перед лесом или недовольства. А ведь от опушки пришлось пройти не одну тысячу шагов, что выходило непомерно далеко за рамки дозволенного. Лерт Далсер потом уже у камина похвалил Декфина. Сказал, что тут умеет заботиться о своих людях и далеко не дурак. Даже пожалел его, дескать, не повезло с наследством и с кровью. У него характер аристократа, а родители – самое что ни на есть быдло. На вопрос Дирта, о каком именно наследстве идет речь, Далсер рассказал об отце Декфина. Именно он был инициатором и организатором исхода за море, к берегам таинственной и пугающей Токолиды. Именно из-за него община оказалась здесь, в опасном и скудном краю. И именно он, в самом начале столкнувшись со зверем, ввел строгие правила, запретив забредать в лес, и всячески нагнетал истерию россказнями о демонах. Декфину после его смерти приходится нелегко. Люди, как правило, глупы и доверчивы. Если им что-то как следует вбили голову, извлечь это непросто. А вбивали качественно и долго. Ягод и на самом деле было мало. Или-то с ними расправилась вмиг, так что Дирт недолго давился слюной. Вытрусив и запустевшего опустевшего туиска соринки, девушка заметила. «Брусника весной густо цвела, и ягодок маленьких полным-полно. Наверное, хороший урожай будет. Брусника – ягода хорошая, не портится, только ссыхается или мокнет, и не пачкается, как черника». «Черника слаще». «Ну да, но я собирать ее не люблю». Оба черничника располагались хоть и на опушке, но тянулись дальше в лес. И очень трудно было вовремя остановиться при сборе, преодолеть соблазн сделать шаг дальше в сторону запрещенного. А вот брусника чуть ли не сплошным ковром покрывала сторожевую мыс. Даже на скалах ухитрялась расти. Причем в любой год ее там было много. Хотя хенигвильцы обдирали безжалостно до последней ягодки. Я прошелся по ручью и не нашел ни одного стебля ревеня. Ты каждый день по ручью ходишь, все давно оборвал. Все невозможно заметить. Да, уж мимо тебя точно не пройдет, все замечаешь. Лодка без рыбы опять, сети пустые, слыхал? Знаю. Младший Мади пухнет, говорят это от голода. У матери молоко пропало, коровьего на всех не хватает. Матерей надо лучше кормить. Завтра у нас будет мясо, поест и молоко вернется. Ты о чем? Я о матери младшего Мади. А я о мясе спросила, откуда оно возьмется? Преподобный велел отвезти на ночь русалочку к дальней опушке. Зачем? Чтобы демоны выпили ее кровь и отстали от хенигвилля, хотя бы ненадолго. Что? Кормить демонов? Дэкфин говорит, что они от крови не откажутся. Зверь тоже кровь пьет. «Враки!» «Он ведь выпил кровь у младшей сестры Тигиты в самый первый год, об этом все знают!» «Лерт Далсер говорит, что это глупое вранье, суеверие простолюдинов!» «Никакое не вранье. Мне мама не один раз рассказывала. Вас с Далсером тогда еще не было здесь. Ее звали Дитари. Она была чужая, как вы!» Ее удочерили, не дали пропасть, забрали с собой, но она так и оставалась чужой и, как ты, никого не слушала. Взяла и зашла далеко в лес. Зверь ее убил за нарушение запрета и выпил всю кровь. Ее тело стало белым и почти ничего не весело. Было это перед рудным болотом, поэтому мы на него не ходим. Ага, и поэтому собирать клюкву приходится мне. Никто тебя не заставляет. Она на лекарство нужна. Ты же знаешь, что зимой без нее никак. Знаю. Для зубов она полезная, чтобы не пухли десны. И для лечебного морса. Но мы теперь боимся тех мест. Дирт, мы всего боимся. Этот лес очень плохой. А ты шутишь со страшными вещами. Я молюсь за тебя все время, когда ты там. В лесу не страшнее, чем на побережье. Я там с детства пропадаю. И, как видишь, никто на мою кровь не польстился. А позапрошлой зимой? — Так это меня олень копытом двинул. Я тогда сглупил, расслабился раньше времени. Подумал, что он уже готов, подошел, нагнулся, вот и получил, что заслужил. — Обманываешь. Наши говорят, что тебя поколотил зверь, чтобы ты больше не забредал в лес. А ты даже после этого не слушаешься. Это плохо. — Они знают, что я хожу дальше, чем разрешено? — Ну, разное думают. Подозревают. «Сам знаешь, что у нас трудно что-то скрыть!» «Дирт, я боюсь! За тебя боюсь!» Керита отвернулась, присела, обхватив обтянутые серой юбкой коленки ладонями, уставилась на ненавистных гусей, оскверняющих чистейшую воду своей нескончаемой вознёй. Присев рядом, Дирт положил руку на плечо девушки. Хотелось, конечно, большего, но мерещились десятки давящих взглядов со стороны селения – «Женщины Хеннигвилля будут против такой фривольности, но против невинных мелочей возражать не станут». Успокаивающий произнес. «За меня бойся в последнюю очередь. Я вас всех переживу». «Не говори так, беду накличишь». «Прости, но я говорю правду. Нам с Лердом Далсером много чего пережить пришлось, но мы до сих пор живы. Что нам этот лес? Ерунда! Не бойся!» «Керита, а хочешь, я тебя свожу в лес, туда, на вершину холма, там красиво!» «Ты что, там же?» «Я даже могу показать тебе зверя!» «Не надо так шутить!» «Это не шутка, я видел его не один раз, рассказывал ведь тебе!» «Я не люблю такие рассказы, ты перевираешь слова преподобного, это нехорошо и греховным попахивает!» «Лучше расскажи, как вы были в других местах. Ну, не здесь, не в там». Уже много раз рассказывал. «Но расскажи еще. Интересно ведь. Мне не надоело слушать». «Ты же знаешь, я был слишком мал тогда. Почти ничего не помню». «Ну, расскажи, что помнишь». «Мы жили на острове. Не, сначала мы туда приплыли на большом корабле. Только этого я совсем не помню». «Что за остров? Как называется?» Его называли Ханхоль, ты же знаешь. Мало ли что я знаю. Подробно рассказывай. Там жили люди твоего народа. Все ваши там и жили до того, как сюда уплыли. А как это остров? Как те острова, что на выходе из залива. Куда не пойдешь, рано или поздно выходишь к морю. Я, правда, не ходил далеко, слишком мал был. Да и остров очень большой. Посредине были горы, лесом покрытые. Люди туда не любили заглядывать. Дурная слава, как и у этого леса. марты везде одинаковые. Там был зверь, демоны что? Не знаю, я ведь маленький был. Помню, женщина, которая у нас убирала и готовила еду, пугала меня этим лесом до слез. А Лерт Далсер говорил, что приверженцы вашей веры любят придумывать пустые страхи о лесах и болотах. Делают все, чтобы люди боялись уходить из селений далеко. Та женщина была старая? Нет, молодая. Красивая? Наверное, я плохо ее помню, только то, что волосы у нее были очень длинные и ровные, и пахло от нее какими-то цветами. Красивая. А почему Лэр Декфин не женился? Мог бы на ней жениться, у нее красивые волосы, и она справлялась с хозяйством. Мне почем знать, это надо его спрашивать. Ну да, так он мне и ответит. Ему у нас предлагали жену, он не взял говорят что он не считает наших женщин ровней себе ну вы просто людины а он аристократ глупости все это у каждого мужчины должна быть жена а во что одевалась та женщина да так же как и здесь одеваются платья юбки и всякое только цвета были поярче красили как- то ткань делали розовый, синий и зеленый и красная тоже была наверное я плохо помню у нас не умеют красить одежду Жаль, было бы здорово такую поносить. А сколько там было людей больше, чем у нас? Гораздо больше. Я даже не могу сказать сколько. Наверное, феник вели людей гораздо меньше, чем там домов. Вот здорово. Столько разных людей, а у нас одни и те же рожи. Некоторые так надоели, что тошнит от одного взгляда на них. А когда видишь мади, не тошнит? Ты о каком мади? — О каком же еще? О сынке Гуди. — Вот от него точно скоро тошнить будет. Он мне проходу не дает. Пристал сегодня. Дирт напрягся. — Что он сделал? — Да ничего. — А мне сказали, будто он всем треплется, что у тебя с ним свадьба на носу. Это так? — Что? — искренне опешила Керита. — Да пусть он на русалочке женится, боров толстопузый. Женское настроение в изменчивости может соревноваться лишь с одним – с направлением женских мыслей. А вот и сейчас, упомянув корову, Керита вспомнила начало разговора. «Ой, русалочка, ее ведь убьет зверь и демоны. Зачем так с ней поступать?» Преподобный Декфин сказал, что зверь ослабел и не может больше защищать свой лес. «Пришли древние демоны и насылают на нас беды». «Сами мы с ними не справимся, значит, нужно от них откупиться, хотя бы на время. А там зверь снова наберет силу и очистит лес. Он ведь не потерпит нечисть в своих владениях». «Но отдавать корову?» «Ты еще не все поняла. Преподобный тот еще хитрец. Решил и демонов накормить, и хенигвильцев. Те ведь только кровь пьют, значит, мясо останется, и его можно будет съесть». «После проклятых демонов?» «А у нас есть выбор. Кладовые забиты, сети рвутся от рыбы». «Ну да, правильно преподобный решил. Русалочка старая, теленок у нее мертвым родился, ее не очень жалко. Хотя, если честно, все равно жалко». «Ага, лучше бы твоих гусей там оставили. Мясо у них хуже говядины, но сойдет и такое». «Нельзя гусей, и так мало осталось». «Дирт, ты ведь говорил, что демонов нет!» «А я и сейчас так говорю!» «Тогда как же они выпьют кровь из русалочки?» «Спроси Декфина!» «Я думаю, что он не демонам ее отдает, а зверю! Хотя ты говорил, что зверь не трогает людей, но корову, наверное, тронет!» «Ты только что мне рассказывала, как он выпил всю кровь из бедной Дитери!» «Ну, это мне так мама говорила и другие женщины!» Дитери без крови осталось, а преподобный сказал, что из русалочки тоже кровь выпьют. Совсем запуталась. «Дирт, я уже не знаю, кому верить. Ты одно говоришь, а все остальные совсем другое». «Делам надо верить, а не пустым словам. Я вот по лесу хожу и жив, а они трясутся от страха при виде деревьев. Их дети голодают, а они молятся часами вместо того, чтобы нужным делом заняться». «Каким делом?» «Нам надо собраться и устроить загонную охоту, как Лэрд Далсер не один раз предлагал. Мы всех досыта накормим, если сделаем это вместе. Аристократы так и охотятся. Им зверей загоняют простолюдины». «Нельзя ходить в лес». «Можно. Я хожу, значит и вам можно». «Если демонов нет, а звери не нужна кровь, то что будет с коровой?» Дирт многое был готов рассказать Керити. Но сейчас, вспомнив о женской болтливости, прикусил язык и попытался увести разговор в безопасное русло. Да не переживай. Темной ночью на дальней опушке непременно отыщется любитель коровьей крови. Ночью даже я в лес не хожу. В темноте там и впрямь опасно. А зимой ходил. Зимой день короткий. Мне деваться было некуда. Керита, если Мадик тебе полезет хоть жестом, хоть словом, ты сразу мне говори. «Не надо, чтобы я узнавал об этом от других, хорошо?» Девушка, взглянув со самым краешком глаза ответила. "Мади просто дуралей. Он всегда таким был. Просто не обращай на него внимания». «На такое я не могу не обращать внимания». «Дирт, ты же понимаешь, отец не отдаст меня за тебя». «Почему ты так уверена?» «Да все потому же. Вы здесь чужие, не такие, как мы». «Неправильно живете и веры у вас нет. Мы совсем разные. У нас все свои. С чужаками быть не принято». «А вы правильно живете. Лэрду Далсеру жену предлагали, а я, значит, чужой?» «Ему предлагали такую же чужую. Она случайно к нам прибилась еще до того, как мы сюда переехали. Она не стала своей». «Глупости. Она ничем от вас не отличалась. И с каждым годом вас все меньше и меньше становится. «Ваше селение когда-нибудь вымрет полностью. Это разве правильно? О чем вообще думает твой отец? О чем вы все думаете?» «А о чем думаете вы?» «О разном. Лэрт Далсер говорит, что на другом побережье тоже есть селение. Там больше людей. Мы могли бы попытаться туда добраться». «И попасть к спайдерам?» «Может, они не добрались туда. Это ведь далеко к югу. И тоже так Алида. Что они там забыли?» Спайдеров раньше в тех местах не было, а жили вольные люди вроде вас. А как мы туда доберемся? Можно сделать большие лодки, чтобы все поместились. Только нужно припасы заготовить. Но это не так уж трудно. Рыба ведь не навсегда пропала. Так бывает часто, она обязательно вернется. Соль есть, коптильни есть. Урожай соберем и голодать в пути не будем. Главное успеть добраться до осенних штормов». «Знаешь, Дирт, мне бы хотелось попасть в места, где живет много людей. Здесь ведь все всегда одинаково. Очень скучно, а иногда страшно. Даже не иногда, а почти всегда. Здесь нет одежды с яркой окраской, и даже мужа нейского выбрать». «А как же я?» «Тебе ни за что не позволят. А вот Гуди может сговориться с отцом. Я, конечно, лучше утоплюсь, чем пойду за Мади, но разве меня станут слушать?» Дирт убрал руку с плеча Керриты и сквозь зубы произнес Мы убежим. Куда? Туда, где много людей. Я смогу найти дорогу. Это не трудно. Просто будем все время идти по берегу, не обязательно плыть. Как это? Ты же не знаешь, что там дальше? Леса, холмы, камни. Я далеко ходил, ничего другого никогда не встречал. У тебя сильные ноги, у меня тоже. Дойдем. А демоны! «Если тебе страшно, не будем забредать далеко в лес, а возле соленой воды у них мало силы, ты же сама знаешь». «Да, так говорит преподобный Декфин. Но если демоны боятся морской воды, то почему из-за них исчезла рыба?» «Хороший вопрос. Думаю, преподобный будет недоволен, если его услышит. Врать тоже надо уметь, у него не всегда получается». «Преподобный Декфин врет?» Ага, с самым честным лицом. Но преподобный не может врать. Все люди врут, а он тоже человек. И вообще, мы сейчас не о нем говорим. Ну, хорошо, а что мы будем есть? Уж двоих я легко прокормлю. Как? Ну, посмотри сама. Сегодня день очень неудачный. Я добыл всего лишь одного рябчика и нашел гриб. Даже этого хватит, чтобы сделать похлебку, пусть жиденькую. А вчера был заяц и не маленький. Такого и троим хватит брюха набить. Позавчера дичи не было, но зато до этого я подстрелил косулю. Разве мы бы голодали? Нет. Но ведь на охоту уходит много времени, а дорога, наверное, очень дальняя. Что мы будем делать, когда настанет зима? Идти по снегу или останавливаться? А как останавливаться без теплого жилья и где мы возьмем зимнюю одежду? Дирт чуть не разозлился. Кирита, ну что ты закидала меня вопросами? Сильно хочешь замуж за Мади? «Не надо так говорить. Я просто очень боюсь. Ты ведь сам не понимаешь, что несешь. Вокруг очень плохие места. Все боятся сюда приходить, поэтому наша община смогла так долго прятаться. А ты хочешь пешком идти очень далеко и меня тащить за собой. Давай лучше украдем лодку, ночью, когда никто не видит. Их ведь две». Оставшийся хватит, чтобы рыбачить. Вторая старая. На ней от берега отходить страшно. Нельзя оставлять Хеннигвиль без лодки. Как же они будут рыбу добывать? Но без лодки у нас ничего не получится. В ней можно плыть и попутно ловить рыбу. И там нас не тронут демоны. У них нет силы на море. Ага, нет. Так говорит преподобный Декфин. А еще он говорит, что рыбы в сетях нет из-за проделок этих самых демонов. Я уж давно запутался в его словах, да и он тоже. Удивлен, что вы ему в рот заглядываете, ведь он врет через слово». «Из-за тебя я тоже запуталась, но идти по берегу мне страшно». Больше, чем идти замуж за мади, Керита опустила голову. «Дирт, я не знаю, ты очень сильно меня запутал». Поднявшись, он вздохнул. «Посиди здесь, я в лес вернусь». «Зачем?» «Да ненадолго». Спрячу лук и колчан. Нельзя мне с оружием на глаза вашим показываться. Потом вместе погоним гусей назад. Дождешься меня. Конечно, Дирст. И это. Керита подняла голову, посмотрела виновата. Не надо говорить лишний раз про Мади. У меня и так голова болит думать об этом. Ты же знаешь, женихов для меня нет. Кто старше, те уже заняты. За тех, кто младше, у нас идти неприлично. Есть еще Буда и Свелф, ровня мне, но они тоже заняты. У них родители давно сговорились. Остается Скинов, но он мой брат двоюродный. Господь против таких браков. Есть еще Агнар, младший. Он, конечно, староватый, вдовец, но не в этом дело. У него осенью свадьба со свехой. Они любят друг друга давно, с той поры, как его первая жена болеть начала. Сам, наверное, помнишь, все об этом шептались. Есть ты. Чужак по жизни и вере, за которого отец ни за что не отдаст. И Мади. Он не родственник и старше меня почти на два года. Дирт, в Хеннигвилле у меня нет никакого выбора. И не только у меня. Нас мало, нас не спрашивают. Я молю Господа, но чем он поможет? Сама не знаю. Мы что-нибудь придумаем, уверенно произнес Дирт и направился к лесу. В душе он ни малейшей уверенности не ощущал.